Глава 9 Снова завести разговор о Корнеле Иван Блейк я сумел лишь в баре, куда мы зашли, сделав перерыв в танцах. Сюзи обнаружила, что танцевать я умел. Не скажу, что я чрезмерно одаренная натура, если не принимать во внимание мой ладно подвешенный язык, но танцы — мой конек. Сюзи была так великолепна. И уже после первого круга она задирала нос не так высоко, снизойдя даже до похвалы мне. Во время второго круга у нее еще чуть убавилась спеси. А после одного особенно лихого танго она стала вообще похожей на нормального человека. «Пожалуй, пара виски с содовой». «Будет нам кстати?» — предложил я. «А уж потом мы вернемся и покажем им, как все это делается на самом деле». «Где вы научились так танцевать, Чет?» — поинтересовалась она, взяв меня под руку. «Чет!» «Впрочем, каждой женщине нужен свой ключик. Хотелось бы мне знать, какая отмычка!» Если таковая вообще существует, подходит к Корнелии ван Блейк. «Дорогая», — отшутился я, — «этому не учатся, с этим рождаются», — Сюзи улыбнулась. «Так мне и надо. Ну ладно, простите меня за заносчивость. Просто мужчины, которых подсовывает мне хард, часто совсем невыносимы. Вы даже себе не представляете...» Бросьте об этом думать. Если девушке нечего беречь, так пусть это будет ее достоинство. Она смирила меня высокомерным взглядом. Пожалуйста, не думайте, что если вы умеете танцевать, то можете еще на что-то рассчитывать. Я распахнул дверь бара. Не стоит звать на помощь прежде чем вам действительно придется туго. Кто вам сказал, что я еще на что-то рассчитываю? Мне хватит и одного слова, чтобы понять, куда вы клоните, отпарировала она, забравшись на стул и хлопком подзывая бармена. Два виски с содовой, занимая соседний стул, распорядился я. В надежде увидеть миссис Ван Блейк, Я мельком оглядел заполненный бар, но ее тут не было. Я часто задумывался, как хорошо быть миллионером. Если бы не природная лень, я бы, пожалуй, что-нибудь сделал в этом направлении. На эту тему я заговорил после того, как в третий раз расплатился за поразительно дорогие коктейли. Вот, например, это Ван Блейк. «Сколько, вы говорите, она стоит?» «Ничего такого я не говорила. Никто этого не знает. Считается, что муж оставил ей 5 миллионов, но все думают, что было намного больше. Он изобрел какую-то штуку для бурения нефти, и одни проценты с патента приносят ей тысячи. Она купается в деньгах. Сам Ван Блейк вложил капитал в этот клуб. У него был контрольный пакет, а когда он умер корнелия продала акции ройсу он теперь и хозяин и директор интересно сколько он ей заплатил задал я вопрос оглядывая роскошный бар сьюзи пожала плечами достаточно она ничего не уступит за даром вы сказали что ее муж умер в прошлом году Да, его убили я чуть не выронил стакан убили как так Как это случилось? Она уставилась на меня. Все газеты кричали об этом. Если уж у вас такая пытливая натура, почему вы не читаете газет? Оставим мою натуру. Готов поспорить, что нью-йоркские газеты не кричали. Кроме того, у меня есть занятие поинтереснее, чем совать нос в газеты. Мне хватает и радио. Так кто же его убил? Браконьер. Ван Блейк ненавидел браконьеров. Обычно он до семи утра объезжал свое имение верхом. Хотите верьте, хотите нет. И если ловил браконьера, бил его хлыстом. Ну и однажды перестарался. Его застрелили. И по ему. Прямо какой-то феодал. А что сделали с браконьером? Не знаю. Он убежал. Полиция его так и не нашла. Она допила коктейль и соскользнула со стула. — Пойдемте танцевать. Мне надо вернуться домой пораньше. Завтра я позирую харту, и мне не хотелось бы выглядеть трупом. Подобным образом, мадам, вы никогда не будете выглядеть. Я был опять сама галантность, когда последовал за ней в ресторан. Мы танцевали до часу ночи пока Сюзи не сказала, что ей пора домой. Весь вечер в клубе я высматривал Гамильтона Ройса, но не увидел никого, кто хоть отдаленно соответствовал бы моему представлению о нем. Когда мы выходили из ресторана, я поинтересовался. Ройс не участвовал сегодня в шоу? Я хотел на него посмотреть. Я его не видела. Он не всегда выступает. Голос Сьюзи был равнодушен. Она остановилась в вестибюле. «Подождите меня здесь, я скоро». Она скрылась в дамском туалете. К этому времени многие уже уезжали, и в вестибюле толпились одевающиеся. Чтобы не мешать, я отошел в сторону и прислонился к стене. Справа от меня был коридор, в конце которого я разглядел отделанную дубом дверь. Это крайне внушительная дверь возбудила мое любопытство вполне вероятно что именно за такой дверью и должен был скрываться хозяин кричащего своей недоступностью клуба золотое яблоко. Я попал в этот клуб с единственной целью взглянуть на гамамильтона ройса, но пока мне не повезло. колевался я не более двух секунд. Всегда можно было сказать, что я подумал, будто это дверь мужского туалета. Я быстро оглядел вестибюль. Швейцар углубился в подсчет вечерней выручки. Гардеробщики были окружены отбывающими членами клуба, жаждавшими поскорее обрести свои шляпы. Хуан, в глазах которого по-прежнему поблескивала сталь, склонился к уходящему толстому важному господину, несомненно, сенатору. Трое лакеев на ступенях подъезда подзывали автомобили. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я незаметно пододвинулся к выходу из коридора и направился к дубовой двери, не спеша и напустив на себя безразличный вид. Я повернул дверную ручку и легонько толкнул дверь. Она открылась внутрь, произведя не больше шума, чем падающий на землю лист. Я заглянул в большую, роскошно обставленную комнату. Кабинет мужчины. причем мужчины, который может тратить уйму денег на удобство для себя и который не упустил ни малейшей детали, создавая эти удобства. Не больше доли секунды позволял я себе оглядывать интерьер. Моё внимание привлекли мужчина и женщина, молча боровшиеся возле камина. Женщина была Корнелия ван Блейк. На красивом загорелом лице высокого стройного мужчины бросалась в глаза узкая полоска усов. Он держал Корнелию так, как во времена немого кино это делал Рудольф Валентино со своими партнершами. Одной рукой он сжал ее запястье, второй —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 а глаза ее вспыхивали, как горячие угольки в зале пожалуй, так описал бы ее автор викторианского романа. Она смотрела сквозь меня, словно я был стеклянный, перевела взгляд на распростершегося на полу человека, который пытался прийти в себя, тряся головой, затем повернулась и вышла из комнаты. Ярость так и кипела в ней.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 и дал сигнал в надежде, что они откроют ворот Они этого делать не стали. Фары машины осветили человека в бойской шляпе. чем полицейского узнать в нем можно было и в темноте. Четы его багрового, грубого лица выражали жестокость. Если бы у вас был достаточного размера кусок кирпичной глины, то после минимальной обработки Всего-то прилепить маленький комок на место носа, прорезать щелк курта и воткнуть пару спичечных головок в глазницы, вы получили бы весьма точный портрет этого парня. В том, как он стоял, руки в карманы куртки, расставив ноги, чуть наклонив голову, угадывалась сила. Он был на дюйм повыше шести футов. Я подумал, уж не сержант ли это Карл Лассетер?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 «А в чем все-таки дело?» «Он протянул пятерню размером с хоккейную перчатку. Бумажник!» «Я отдал ему бумажник». Он засунул в него толстый палец, раскрыл и вытряхнул содержимое на стол. Затем он уселся за стол, сдвинул шляпу на затылок и медленно, с чисто полицейской тщательностью, просмотрел мои бумаги. «Закончив, наконец...»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 что с ним можно справиться один на один, надо было быть круглым идиотом. Себя я к таковым не причислял. У меня нет никакого пистолета, и никогда его не было. Разве это не ясно? Он с размаху залепил мне пощечину. Ощущение было, как от удара бейсбольной битой. Я едва не ответил, но вовремя сдержался.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 На следующее утро после завтрака, воспользовавшись телефонной книгой, взятой со стола портье, я записал телефонный адрес корнели ван Блейк. Адрес был простой — Вен Стоун, Вест Саммит. Я спросил портье, как проехать в Вест Саммит. — Вы знаете клуб «Золотое яблоко»? — вопросом на вопрос ответил он. — Я сказал, что знаю этот клуб. Тогда проезжайте мимо него по набережной до указателя. Вест-саммит занимает всю верхнюю часть холма Давса-Страды в Сан-Франциско. Я поблагодарил его, вывел Бьюик из гаража, заскочил в цветочный магазин, чтобы послать Сьюзи полдюжины орхидей и записку с извинениями за поспешный уход, и поехал вдоль бульвара. В Золотом яблоке еще спали, когда я проезжал мимо.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 Проехав мимо ворот, я свернул налево вдоль стены. Вскоре дорога пошла под уклон, и в полумиле впереди я увидел автостраду на Фриск. Затормозив, я вылез из машины, разулся и забрался на ее крышу. С этой выгодной позиции можно было спокойно смотреть поверх стены, и передо мной, как на ладони, были дома сад.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 и вернется она поздно. Я поблагодарил и повесил трубку. Мне было крайне интересно, давно ли начал прослушиваться мой телефон. И я попытался вспомнить, был ли щелчок, когда я звонил капитану Брэдли. Вроде бы не было. Но прудиться за это я не мог. У меня теплилась надежда, что, возможно, Лассетер только недавно начал прослушивать мои разговоры. Я никак не хотел, чтобы он знал о моем вечернем визите к Брэдли. При наличии двух тренированных копов, ожидавших меня внизу, поездка к Брэдли совсем не обещала быть увеселительной. Я решил отправиться немедля, чтобы успеть оторваться от них, не доезжая до Линкольн-драйв. Я принял душ и переоделся.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 и, выплюнутый дверью наружу, перевел дух на ступеньках подъезда. На оживленной улице мне не удалось засечь второго «Такси, сэр», — предложил швейцар. Я покачал головой, спустился на тротуар и присоединился к толпе гуляющих. Несколько минут неторопливой ходьбы, и я свернул в переулок, зашел в бар и заказал виски с содовой. Бар был почти пуст.